Коротышка облокотился на каменную стену и тяжело дыша взглянул вниз. Там, ползая на коленях от бессилия, пытался догнать его старший брат. — Будь она проклята! — Сиплы выдавил буран, когда добрался до брата. Он развалился на спине и жадно хватал ртом воздух. — Тут нельзя жить. Это невозможно. — Только если ты не оракул, — кивнул младший. — Соберись, мы почти пришли. Очередной порыв ветра обдал братьев снежной пургой, покрыв их тяжелые кожаные куртки снежным налетом. — Вставай! — прокряхтел плевок. — Вставай, или замерзнем. Нам до темноты нужно спуститься к вещам и развести огонь. Здоровяк недовольно простонал, но все же поднялся на ноги и продолжил путь ко входу в пещеру, до которой оставалось совсем немного. — Думал, не дойдем, — произнес он, протиснувшись в узкую щель в скале. В «Прошлый раз оракул был ледяной», — произнес коротышка и указал на центр широкой пещеры, куда вела расщелина. Там, на небольшом каменном постаменте, сидела сгорбленная женщина. Все бы ничего, но и одежда ее, и кожа были из камня. Братья вступили внутрь, но тут Буран зацепил ногой камешек. Перестук прокатился по пещере, заглянув во все уголки. Он заставил женщину обернуться. Каменный скрежет заглушил шаги братьев и вогнал братьев в легкий ступор. — Снова вы! — пророкотал Оракул. Голос был настолько силен и низок, что иначе как рокотом это назвать было нельзя. — Мы в смятении! — подал голос привок. Оракул, единственный человек, который носил нас на руках и был кровным братом наших родителей, предал. На севере не осталось ни одного клана или рода, которому мы могли бы довериться. «Коган уже знает о нас и пытается подослать убийц». «Глупости!» Оракул повернулась полностью, и только сейчас братья смогли оценить ее внешность. На этот раз она была похожа на сгорбленную старуху из камня. Единственное, что отличало ее, неестественный блеск в глазах. «Не доверяешь ни одному клану, тогда создавай свой!» «Но нас всего двое», — смутился младший. «Ни один северянин не пойдет за нами». — Тогда создай его, не из северян! — улыбнулась каменная копия женщины. Плевок умолк на несколько секунд, пытаясь осмыслить слова Оракула. Пока он пребывал в раздумьях, старший брат шагнул вперед и, упав на колени, упер лоб в пол. — Прородительница гор! — начал он со своей догадки о том, кто перед ним. — Помоги верным сыновьям твоим! Слишком долго народы Севера лили кровь, слишком часто предавали друг друга. Коганы давно перестали быть правителями. Они превратились в судьи в распрях кланов. Дай нам сил объединить их под своей дланью. Буран сунул руку в карман и выудил из него небольшой кристалл светло-коричневого цвета, содержащий силу земли. — О, посмотри на него, — кивнула она плевку. — Твой брат гораздо сообразительнее, чем кажется. — Про произнес младший и, сглотнув, осторожно поинтересовался тогда в тот раз сестрица в юго улыбнулась каменная старушка это была она коротышка сглотнул и медленно опустился на колени наконец осознав что перед ним не просто сильный маг севера, а одна из форм стихии и сказок старушка на это еще сильнее расплылась в довольной улыбке и покачав головой произнесла вижу ваша мать читала вам правильные сказки родительница гор сделала несколько шагов вперед и, встав совсем рядом с братьями, шепотом произнесла. — Вы не сможете найти верного союзника на севере, где каждый помнит поступки ваших отцов. Слишком много крови за вашими предками, поэтому вам придется искать силу, способную покорить север в другом месте. — Но где ее искать и... «Император покорил Север именно потому, что не был северянином», — с улыбкой продолжила она. «Его свет помнит, его света боятся. Совсем скоро будут помнить и бояться другого человека. Его сила не свет, его сила тьма, и вы его знаете». Братья приподняли головы и переглянулись. «Ищите его возле города Росток», — кивнуло олицетворение стихии. Ему вскоре потребуется помощь. — Нас всего двое, — подал голос Буран. — Люди ради золота готовы на многое убивать, умирать, строить и созидать, — вздохнула прародительница. — Не справитесь сами, купите силу, навыки и жизни других. Каменная старушка сделала пару шагов назад и замерла, разглядывая братьев. С поверхности камня начала сыпаться крошка, обнажая желтый металл, призывно блестевший под светом зеленого мха на стенах. Прородительница после небольшой паузы произнес плевок, понимая, что стихия делает им дар. — Мы обязались клятвой служить императору, но сбежали из университета. Наша клятва не исполнена. — Вы не клялись служить мертвецам, — покачала головой старушка. — Но это значит, что что империя не может существовать без императора, подал голос Буран, а император мертв. Он сообразительнее, чем кажется, повторила старушка и подмигнула Бурану, после чего окончательно замерла. Отблеск стихии погас, старушка превратилась в камень, наполненный золотыми самородками. «Доставай топор, братец!» Поднимаясь на ноги, произнес плевок. «Негоже отказываться от подарка!»